И, наконец, лес. В моем воображении он выглядел, да и сейчас смутно вырисовывается, как самый настоящий Нью Форест. Лиственный, скорее всего, ясеневый лес, свьющийся между деревьями тропинкой. Все, связанное с представлением о лесе, жило здесь. Тайна, опасность, запретное удовольствие, неприступность, неведомые дали. Лесная тропа выводила к ракетной площадке или теннисному корту на вершине откоса против окна гостиной. Тотчас волшебство кончалось. Вы снова оказывались в мире повседневности, где дамы, придерживая подол юбки, катили к ракетной шары или в соломенных шляпках играли в теннис. Досыдно насладившись игрой в сад, я возвращалась в детскую, где царила няня, раз и навсегда, непреложно и неизменно. Может быть, от того, что она была уже совсем не молода и страдала ревматизмом, я всегда играла рядом с няней, но никогда с ней самой. Больше всего я любила превращаться в кого-нибудь. Сколько себя помню, в моем воображении существовал целый набор разных придуманных мною друзей. Первая компания, о которой я ничего не помню, кроме названия, — это «Котята». Кто были котята, не знаю. Не знаю также, была ли я одним из них. Помню только их имена. Кловер, Блэкки и еще трое. Их маму звали Миссис Бенсон. Няня была достаточно мудрой, чтобы не говорить со мной о них и не пытаться принять участие в беседе, тихо журчавшей у ее ног. Может быть, ее вполне устраивало, что я так легко нахожу себе развлечения. Поэтому для меня было страшным ударом, когда однажды, поднимаясь по лестнице, я услышала, как наша горничная Сьюзен говорит: "По-моему, ее совершенно не интересуют игрушки. Во что она играет?" И прозвучавший в ответ голос няни: "О, она играет будто она котенок с другими котятами". Почему в детской душе существует такая настоятельная потребность в секрете? Сознание, что кто-то, даже няня, знает о котятах, потрясло меня до основания. С этого дня я никогда больше не бормотала вслух во время игры. Это мои котята, и никто не должен знать о них. Разумеется, у меня были игрушки. Как младшие мне всячески потакали и, наверное, покупали все на свете. Но я не помню ни одной, кроме и то смутно... Коробки с разноцветным бисером, который я нанизывала на нитки и делала бусы. Заодно припоминаю занудливого, гораздо старше меня кузена, который все время спорил со мной и называл синий бисер зеленым, а зеленый синим. А я из вежливости не спорила. Шутка казалась мне плоской. Из кукол помню Фебу, на которую я не слишком обращала внимания и Розалинду, Розе. У нее были длинные золотые волосы, и я восхищалась ею неимоверно, но долго играть с ней не могла, предпочитая котят. Миссис Бенсон была ужасно бедной и печальной, семья еле сводила концы с концами. Их отец, настоящий морской капитан Бенсон, погиб в море, поэтому они оказались в такой нужде». Этим сюжетом сага о котятах более или менее исчерпывалась. Если не считать, что у меня в голове смутно вырисовывался другой счастливый конец, оказывалось, что капитан Бенсон уцелел, он возвращался, при том с солидным состоянием, как раз в тот момент, когда ситуация в доме котят становилась уже совершенно отчаянной.